Грегори Макдональд, покойник из Найроби, ч и т а е т Галина Шумская. Глава первая. В полученном письме более всего удивила ф л е т ч а подпись. Флетч. Глава вторая. Обещаешь ли ты, Ирвин Моррис Флетчер, любить, чтить, служить? Поддерживать во всем том, в чем мужчина должен поддерживать женщину, проповеднику приходилось кричать. А внизу, под обрывом, ветер рвал пену с гигантских волн, которые тихий океан гнал на скалы. В Паре миль от берега небо соединялось с водой стеной дождя. Беречь, уважать. поощрять в начинаниях, отказываясь от всего того, что не идет на благо семейной жизни, до тех пор, пока смерть не разлучит вас. Кто это написал? спросил Флетч. Я, ответила Барбара, удерживая обеими руками юбку, которую ветер стремился надеть ей на голову. Я хотела обсудить с тобой текст, но ты не дал мне такой возможности. Давай обсудим его сейчас. Позади них у самого обрыва открывался прекрасный вид на бушующий океан. Стояли гости, подняв воротники, придерживая шляпы. Прошу тебя, ответь да, попросила Барбара. Обсудить ваше сказанное мы еще успеем. Этого-то я и боюсь. Он говорит да, сказала Барбара проповеднику. Проповедник посмотрел на Флетча. Ты говоришь да? Полагаю, что да. А ты, Барбара Ролтон, обещаешь быть верной и надежной женой этому мужчине? Да. Проповедник, держа перед собой листки бумаги, начал бубнить текст, распечатанный на принтере. Какие-то кролики построили хижину в лощине. Весеннее половодье смыло ее. Они построили другую хижину на голом холме. Ветры перевернули ее. Наблюдая за приближающейся грозой, ф л е ч думал о том, что их и гостей может смыть в океан. Церемония бракосочетания планировалась на два часа дня. Аккурат к этому сроку ф л е ч положил все необходимые материалы для воскресного выпуска на стол выпускающего редактора. Побрился в мужском туалете и опоздал на собственную свадьбу лишь на 40 минут. Не ожидал увидеть вас здесь, приветствовал он Фрэнка Джеффа главного редактора ю т р и б n e Не вы ли говорили мне, что по субботам сотрудники редакции для вас не существуют? Последние три дня я только и делал, что заменял тебя в судах и полицейских участках, ответил Фрэнк Джефф. Вот я и подумала, не потребуюсь ли я для того же и на твоей свадьбе? Еще немного и так бы оно и вышло. На обзорной площадке стояли также два пикапа. Рядом с ними раскладные столы: один уставленный закусками, второй пластиковыми стаканчиками, бутылками, ведерками с о льдом. С меня сняли все обвинения. Могу я ехать в аэропорт не опасаясь ареста? Фрэнк отпил из стаканчика, что держал в руке. Думаю, твоя сегодняшняя статья об убийстве адвоката удалась. Материалы для воскресного выпуска готовы, да, Фрэнк? Завтра Бена Франклина выведут на чистую воду. Так точно, Фрэнк. Статья и фотографии на столе выпускающего редактора. с понедельника ты работал днями и ночами. Не без этого. Ты какой-то полусонный, Фрэнк. Счастливого медового месяца, улыбнулся Фрэнк. Тебе необходимо отдохнуть. Спасибо, что пришел, Флетч. Поблагодарил его о л с т о н ч а м б е р с Неприятно, знаешь ли, быть шафером на свадьбе без жениха. Если во время медового месяца ты натолкнешься на интересный материал, продолжил Фрэнк, сразу же звони в редакцию. Похоже, журналистское расследование твой конёк. о л с т о н оглядел джинсы и теннисные туфли Флетча. Не успел переодеться, о л с т о н Я здесь. Я побрился, меня не выгнали с работы, я собираюсь в свадебное путешествие. Я имею в виду лавины, оползни, Фрэнк осушил стаканчик, землетрясения, авиакатастрофы, крушения поездов. Я же оставил для тебя кое-какую одежду в отделе городских новостей. Тебе ее не передали? Нет. Массовые убийства, перечислял Фрэнк. Акты терроризма, к примеру, взрывы бомб в аэропортах. Олстон взял Флетча под локоть. Твоя н а р е ч е н н а я заметив, что ты уже здесь, хочет, чтобы ты встал рядом с ней перед святым отцом. Без этого не обходится ни одно бракосочетание. Обязательно позвони, если встретишь что-то особенное, н а п у с т о л Флетчер, главный редактор. Не ожидал увидеть тебя здесь, сказал ф л е т ч и м а т е р Искусственный и цветок на длинном стебле, украшающий ее шляпку, б о л ь н о ударил Флетча по глазу, когда ж е з е ф и н а Флетчер наклонилась вперед, чтобы поцеловать сына. Я ни за что в жизни не пропустила бы твою первую свадьбу. Я рассчитываю, что она будет и единственной. Она неопределенно помахала рукой. После этого ты абсолютно самостоятелен. После чего? Жози оглядела его одежду. Ты одевался для пикника на берегу океана. На ней было платье из натурального шелка. Я работал. Мать Барбары полагала, что ты так и не появишься. Такое случалось с тобой не один раз. Где она? Я же ни разу ее не видел. Так она и сказала. Вон она, в Галифе. Естественно. ж о з и оглядела кусты. Не вижу только, где она припарковала своего слона. Слона? Синди взяла Флетча под другой локоть. Проповедник говорит, что развернется ад, если ты сейчас же не подойдешь. Слэч повернулся и пожал ей руку. Я Тебе так благодарен, Синди. Ты помогла Барбаре подобрать костюм для нашего медового месяца. Ты помогла мне сохранить работу. Синди взяла за руку молодую женщину, стоявшую рядом с ней. У меня такое чувство, что это не только твоя свадьба, но и моя. Так оно и есть? Флетч пожал руку молодой женщине. Счастья вам. Флетч вмешался о л с т о н Это особо говорит, что ей необходимо познакомиться с тобой прямо сейчас. Ее зовут Линда.